не увидит реального мира таким, каким его видел бой. Его мир исчез бесследно. Исана думал о видениях каждого из подростков, рассматривавших фотографии. Думал о том, что их реальный мир очень скоро исчезнет в кровавой тьме, безжалостно разрушенный ими самими. Можно легко представить себе сколь горестной будет их гибель. Видимо, самоуничтожение их неизбежный удел, в нем их протест против горести жизни. Глаза Исана встретились с глазами Тамакити, смотревшего на него из-под лобья. Налитые кровью глаза Тамакити уже сухие, лишь мельком взглянули на него. Но Исана с изумлением почувствовал, что у Тамакити те же мысли, что и у него. — Изучив этот пейзаж, ничего не стоит установить, где проводились наши военные учения, правда? — спросил такаки пододвигая Исана журнал. — То, что Короткий позволил увязаться за собой этим репортерам и притащил их прямо к нашему тайнику, по-моему, вранье, — сказал красномордый. Машина, которую увидели дозорные не имела к этому никакого отношения однако люди знакомые с районом идзу по фотографиям точно определят что это за местность безусловно сказал исана это было настолько очевидно что он мог и не отвечать ветви огромной зельквы занимали треть фотографии за мысом на переднем плане вдалеке виднелся еще один мыс и на нем поселок Любой местный житель по одному этому пейзажу мог точно опознать скалу под обрывом, откуда делался снимок. На фотографии подростки по веревке спускаются вниз по отвесной скале от Дзельквы к морю. Спускаются вниз, лилей мечту попасть на корабль Союза свободных мореплавателей. Белыми иероглифами на черной фотографии было напечатано — может быть среди нас находятся вооруженные партизаны подпись под снимком говорит о том что в редакции еженедельника видимо не очень верили фотографиям короткого сказал исана если бы не верила полиция было бы другое дело но вряд ли нам это пригодится сказал такаки еще бы зло закричал тамакити Мы уже начали вооруженную борьбу. Неужели это кому-нибудь не ясно? Взгляды подростков обратились к Тамакити. За минуту до этого рыдавший и, казалось, снова вот-вот готовый расплакаться, выставив вперед подбородок, Тамакити теперь весь напрягся, как готовая к броску змея, и победоносно задрал голову. «Что это значит?» «Мы уже начали!» «Вооруженную борьбу?» — спросил такаки «Именно то, что я сказал!» Еще больше повысил голос тамакити Как только журнал попадет в руки сил самообороны, они немедленно начнут действовать. И полиция, конечно, тоже. Журнал вышел сегодня утром и, значит, уже привлек их внимание. «Может быть, этот вопрос поднимут и в парламенте?» Инструктором отряда был солдат сил самообороны. Вот в чем дело. Им известно, что на солдата напали гражданские лица. И он застрелился из автомата, который принадлежал силам самообороны. Естественно, в парламенте зададут вопрос, не надлежит ли силам самообороны вместе с полицией нас уничтожить. Об этом же завопит пресса, радио, телевидение. Ясное дело. Мы враги общества, и общество потеряет голову. Даже если мы мирно сдадим оружие и признаемся, что ничего особенного до сих пор не сделали, нам все равно припомнят короткого и солдата. Теперь у нас только Два пути? Два пути? «Чего ты нам голову морочишь, Тамакити? Чушь все это!» — набросилась на него Инаго. «У нас есть два пути. Поэтому я и говорю — два пути. Собранное нами оружие раздать свободным мореплавателям, которые рассеются по всей стране, и поскольку союз свободных мореплавателей снова собрать не удастся, будут действовать в одиночку». Это первый путь. Кому не по зубам сражаться в одиночку, могут поступить с полученным оружием, как им заблагорассудится. Кто захочет рано или поздно использовать свое оружие, пусть стреляет на здоровье, его дело. Получить оружие, разбрестись во все стороны и действовать в одиночку. Так было до того, как мы объединились в Союз свободных мореплавателей. «Разве это не противоречит избранному нами пути?» «В общем, как говорил Бой, это все равно как будто ничего и не было, — сказала Инаго, но Тамакити пропустил ее словами ушей Второй путь. Собравшись всем в одном месте забаррикадироваться и начать сражаться. Как мы это делали до сих пор?» Только теперь уже это будет настоящий бой. Но наша база вместе с кораблем вззорвана. Тамакити умолк и вопрошающе посмотрел на Исана. По-моему, Тамакити, ты просто не решаешься сказать мне, что у тебя на уме. Я согласен перевести сюда базу свободных мореплавателей. Значит, — Забаррикадировавшись здесь, мы превратим убежище в крепость. — В таком случае я за второй путь. — Я всегда считал, что если удастся найти убежище, то второй путь — лучший, — сказал Тамакити с явным облегчением. — Хорошо, но нет ли третьего пути? — обратился Исана к Такаки. — Ты согласен с Тамакити? — Такаки сердито посмотрел на Исана, но промолчал. Разве свободные мореплаватели не мечтали о том, чтобы найти корабль и отказаться от японского гражданства? И вот теперь, как только создалась критическая ситуация, нам предлагают рассыпаться по стране и, в конце концов, уничтожить себя или забаррикадироваться и тоже, в конце концов, уничтожить себя. Этого я понять не могу. Превратить убежище в неприступную крепость и отгородиться от всех. Это был мой идеал. «Вы правы», — выжидательно заметил такаки. «Вы, может быть, думаете, что оккупировали мое убежище? На самом же деле я сам пригласил в свое убежище бойцов, способных встать на защиту деревьев и китов» и пошел на это вполне сознательно. Конечно, вы оказались в критическом положении. Но не странно ли сразу забыть план союза свободных мореплавателей? Так как и молчал, Исана стал смотреть на одну из фотографий, сделанных коротким. Воображение человека, отсутствующего на фотографии, Незримо присутствовало на ней живые, осязаемые эмоции короткого, неважно, чем они объяснялись, жаром сердца или злонамеренностью, витали над бывшим солдатом и окружавшими его подростками. Бывший солдат разложил отдельные части разобранного автомата на куске материи, расстеленном на лаве. На прикладе автомата легко можно было увидеть темно-красный номер. Прочитав подпись под ней, партизаны добыли автомат калибра 7,62 образца 64, которым вооружены сухопутные силы самообороны и используют его в боевых учениях. Власти даже